Ближайшие родственники Си Цзиньпина Мать Си Цзиньпина, Ци Синь, жива. 3 ноября 2024 года ей исполнилось 98 лет. Она заслуженный работник и член КПК. В свое время отец Си Цзиньпина похвалил свою супругу перед детьми и сказал о ней «Ваша мать – выдающаяся коммунистка». На протяжении многих лет Ци Си Синь вела скромный образ жизни, никогда не использовала статус жены, известного революционера и государственного деятеля КНР в личных целях. За все время она только один раз участвовала во внешнеполитическом мероприятии в качестве супруги заместителя премьера госсовета КНР. Любовь и почтение Си Цзиньпина к матери не имеет границ. При каждой возможности китайский лидер старался пообедать или поужинать с ней, пройтись по парку, поговорить но после того, как он занял свой столь высокий руководящий пост, ему оказалось очень непросто возвращаться в родные места, чтобы побыть рядом с матерью. У Ци Синь был младший брат Ци Бу, также известный под именем Ци Жуй Синь, но он умер в 1987 году. Ци Бу был высокопоставлен руководителем в области золотодобывающей промышленности, и Си Цзиньпин считал его очень близким человеком. У Цибу есть сын, которого зовут Чай Мин, и этот родственник Си Цзиньпин относительно недавно привлек к себе внимание СМИ тем, что за полтора года проиграл 39 миллионов долларов в казино «Краун» в Мельбурне. Об этом много писали, и Чай Мин подозревался в отмывании денег и лоббировании китайских интересов в Австралии. Об этом писала газета The Wall Street Journal, и это издание сообщало, что в расследовании также фигурировали сестры лидера КНР. При этом в Китае от комментариев по данной теме отказались. А вот что написала 29 июля 2019 года мельбурнская газета The Age. Двоюродный брат председателя КНР Си Цзиньпина находился на борту частного самолета для крупных игроков, когда в 2016 году федеральные агенты обыскали его на Золотом побережье по подозрению в причастности к международному отмыванию денег. Первоначальной целью полицейских поисков был предполагаемый преступник, скрывающийся от правосудия, и деловой партнер сети азартных игр Crown Resorts Том Джоу. Однако в ходе обыска также выяснилось, что одним из попутчиков Джоу был двоюродный брат Си Цзиньпина Чай Мин. Многочисленные источники сообщают, что полиция и службы безопасности с тех пор провели подробное расследование о том, почему господин Чай, вип-персона Crown Resorts, находился на борту самолета вместе с господином Джоу который, как предполагается, является криминальным авторитетом и агентом влияния коммунистической партии. Далее газета отметила, что полиция и службы безопасности в настоящее время задают вопросы о въезде в Австралию и выезде из нее китайских крупных игроков, связанных с партией или организованными преступными синдикатами, а в некоторых случаях и с тем и с другим. Якобы некоторые из деловых партнеров и высокопоставленных лиц Crown Resorts являются гражданами Австралии и Китая, и они возглавляют ключевые организации влияния коммунистической партии. Якобы они создали экстренный канал связи с австралийскими консульскими работниками для ускоренного въезда китайских граждан в Австралию, где на карту могут быть поставлены сотни миллионов долларов оборота. Разоблачение газет The Age и Sydney и Morning Herald потрясли казино-гиганта, контрольный пакет акций которого ранее принадлежал одному из богатейших людей Австралии, Джеймсу Пейкеру. Сама компания Crown Resorts заявила, что у нее имеется комплексная программа по борьбе с отмыванием денег и терроризмом, которая находится под надзором правительственных органов. Джеймс Пейкер со своей стороны отметил, что играл пассивную роль в деятельности компании и что он ушел с поста председателя правления Crown Resorts в августе 2015 года. Что же касается Чаймина, родственника Си Цзиньпина, То газета ZH написала, что он является бывшим сотрудником китайской полиции и крупным игроком, и он столкнулся с публичными обвинениями в коррупции в Китае, хотя ему так и не были предъявлены обвинения, и что он является деловым партнером господина Джоу. Всего в семье у Си Джун было семеро детей, в том числе трое от первого брака. Первый ребенок, дочь Си Хэпин, родилась в 1938 году. Ее преследовали во время культурной революции, и эта сводная сестра Си Цзиньпина погибла в 1968 году. По одной из версий, она покончила с собой, после того, как в доме устроили грубый обыск Хунвейбины. Ее мать была вынуждена отречься от мужа, врага народа. Когда политические обозреватели составляют фамильные древо семьи Си, они обычно перечисляют четверых детей от второй жены Ци Синь, матери Си Цзиньпина и лишь иногда упоминают двух детей от первой жены. И уж совсем редко вспоминают его первую дочь, Сихэ Пин, чье имя означает «мир». Она покончила с собой в последние дни культурной революции. У нее остались двое детей, живущих сегодня неподалеку от Сианя. Семья не любит говорить о случившемся, но это действительно было самоубийство, совершенное под сильным психологическим давлением в дни культурной революции, когда ее отец подвергался резким нападкам сообщает близкий к семье источник, ведущий семейную хронику. «Не было никаких сомнений в том, что это самоубийство. Я слышал неподтвержденные слухи, что она повесилась в душевой комнате». По утверждению одного гонконгского журнала, узнав о смерти дочери, Си Джун Сюнь якобы заплакал единственный раз в своей жизни. Джон Гарно, австралийский журналист, специалист по Китаю. Дочь Си Цяньпин родилась в 1939 году, и о второй сводной сестре Си Цзиньпина практически ничего не известно. Си Мин родился в 1941 году, и этот сводный брат Си Цзиньпина умер 27 ноября 1998 года. 1 марта 1949 года появилась на свет первая родная сестра Си Цзиньпина, Си Цяо Цяо. Она родилась в Янь Ани, и в возрасте трех лет переехала со своей семьей в Пекин, где ее отдали в детский сад в Бэйхайе, к северу от запретного города. В 1962 году Си Цяо Цяо поступила в пекинскую среднюю школу Хэбэй. При этом ее отец настоял, чтобы она была зарегистрирована под фамилией матери Ци. Будучи дочерью революционера, Си Цяо Цяо стала членом Коммунистической партии своей школы и работала секретарем Коммунистической партии своего класса. За это время она заболела туберкулезом, от которого умерли ее бабушка и дедушка по отцовской линии. Однако через три месяца Ци Цяо Цяо выздоровела и кое-как сдала экзамены. В конце 1962 года ее отец Си Чжун Сюнь был осужден, а Ци Цяо Цяо и ее братья и сестры были заклемены как дети преступника. Ее заставляли посещать специальный класс, где на вместе с детьми других опальных чиновников обучалась принципам марксизма. В 1969 году, после того, как правительство начало движение за переселение в сельскую местность, Ци Цяо Цяо была официально отстранена от службы в армии, но сумела убедить кадровое агентство филиала во внутренней Монголии разрешить присоединиться к ним. Ее определили в сельскую бригаду недалеко от города Тунляо, где она проработала более шести лет. Вместе с другими рабочими Ци Цяо Цяо получала по пять юаней за десять дней строительства канав и ирригационных систем. Позже она сказала, что дизентерия была настолько распространена, что походила почти на обычную простуду. Однажды, когда у Ци Цяо Цяо поднялась температура, ее отправили за водой, и она чуть не погибла, потеряв сознание. Позже ее перевели в другую бригаду, работавшую недалеко от Тунляо. В феврале 1978 года Си Чжун Сюнь был реабилитирован и направлен на работу в Гуандун. Ци Цяо Цяо сопровождала отца в качестве секретаря. Находясь там, она поступила в Первый военно-медицинский университет, но приостановила учебу по состоянию здоровья. После выздоровления Ци Цяо Цяо работала в бюро военной связи Гуанчжоу, где отвечала за репатриацию вьетнамских военнопленных женщин. Когда ее отец вернулся в Пекин, Ци Цяо Цяо поехала с ним и поступила в колледж при Министерстве иностранных дел. В 2002 году, после смерти отца, она сказала, что близка к выходу на пенсию. Но в 2004 году записалась на курсы имба Executive Master of Business Administration в университете Цинхуа. После окончания университета Ци Цяо Цяо работала заместителем директора главного управления и директором бюро иностранных дел. В 2007 году она основала компанию Цинхуа Дади Инвестмент limited вместе со своим мужем Дэн Зягуем. Компания в основном инвестировала в горнодобывающий сектор и в недвижимость. Дэн Зягуэ, родившийся в 1951 году, является гражданином Канады и резидентом Гонконга. Он сколотил себе состояние на операциях с недвижимостью. В 2012 году агентство Bloomberg сообщило, что Дэн Зягуэ и его жена владели активами инвестиционной компании Shenzhen Yanwei Investment Co. на сумму 288 миллионов долларов а также полностью владели другими компаниями Янвэй Групп на сумму 84,8 миллиона долларов, в общей сложности 372 тысячи миллиона долларов. В 2014 году многочисленные информационные агентство сообщили, что Си Цзиньпин, недавно ставший китайским лидером, дал указание сестре продать свои активы и уйти из мира бизнеса. Считается, что Ци Цяо Цяо владеет напрямую или через свою дочь и мужа акциями компании недвижимостью стоимостью в сотни миллионов долларов США. Ци Цяо, Цяо покупала акции в различных компаниях, включая компанию Ванда Коммерс Реал Estate Company, которую она приобрела вместе с Дэном Дзягуем за 28,6 миллиона долларов в 2009 году. Ци Цяо, Цяо и ее муж передали акции в 2013 году предположительно сотруднику компании, чтобы пара могла избежать претензий по поводу конфликта интересов. В 2020 году газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала репортаж, в котором упоминались Ци Цяо Цяо и ее дочь Джан Яньнань. Было доказано, что Ци Цяо Цяо купила недвижимость в Гонконге еще в 1991 году, а в отчете агентству Bloomberg за 2012 год говорилось, что недвижимость была куплена за 3 миллиона гонконгских долларов в комплексе Pacific Palisades в гонконгском районе бримар -Хилл. В отчете Bloomberg также упоминалось, что Ци Цяо Цяо иногда использовала псевдоним Чай Линхин для обозначения владения компаниями и недвижимостью. В 2005 году ее дочери Джан Янь-нань была передана в собственность от родителей квартира в Риджентон-З парк. Также было показано, что Джан нань владеет виллой в Рипульс-Бэй Гарден, купленной в 2009 году за 19,3 миллиона долларов. Нью-Йорк Таймс выяснила что помимо этой недвижимости Джан Яньнань владеет по меньшей мере пятью другими объектами недвижимости в Гонконге, а агентство Bloomberg уточнило, что четыре из них находятся в Convention Plaza Apartments в Анчае, в центре северной части острова Гонконг. Джан Яньнань, родившийся у Ци Циао от первого брака с Джан Чу 6 ноября 1979 года, имеет дочь Разамунду. У Си Цзиньпина есть еще одна старшая сестра, родившаяся в 1901 году, Си Ань Ань. Она тоже была вынуждена взять фамилию матери, а сейчас живет в Канаде и является там профессором. Ее мужа зовут У Лун. 15 июня 1953 года родился Си Цзиньпин, и младший в семье только его брат Си Юань родившийся в ноябре 1956 года. В настоящее время он является президентом Международной ассоциации по энергосбережению и охране окружающей среды. С 2008 года Си Юаньпин женат на Джан Лань, Лань родившийся 23 сентября 1980 года. Это известная китайская певица, актриса и телеведущая, которая появлялась во многих китайских телевизионных шоу. Ее когда-то называли первой красавицей среди военных и китайской Мерлин Монро а в 2008 году она исчезла из общественной жизни. Известно, что у супругов есть дочь – Си По данным агентству Bloomberg, сам Си Цзиньпин, его жена и дочь лично не владеют бизнесом, однако их ближайшие родственники очень богаты. Не показало расследование того, что сам лидер Китая как-то помогал родственникам нажить богатство. Напротив, как подчеркивает газета Financial Times, Си Цзиньпин приказал своим родственникам вести себя правильно и заставил их выйти из некоторых компаний. Историк Востоковед Корнеев отмечает: До революции в Китае часто проживали компактно огромные родственные коллективы. Они носили одну фамилию. После прихода коммунистов к власти, в результате урбанизации клановая система ослабла. Теперь типично скорее нуклеарная семья муж, жена, двое детей. Тем не менее, родственные чувства очень сильны. Они сильнее, чем в России. Не случайно на Новый год стараются собраться вместе не только близкие родственники, но и все члены большой семьи. Родственные узы не ослабли в период реформ. Для китайцеведа сведения о богатстве родственников Си Цзиньпина сенсации не представляют. Вся китайская элита сумела обналичить свой политический капитал. Ее потомки в первом, втором и третьем поколениях стали президентами, исполнительными директорами в компаниях, часто имеющих филиалы за рубежом, в Гонконге, США. «Как бы ни изменились времена и образ жизни, мы должны обращать особое внимание на создание гармоничной семьи и формирование ценных семейных отношений» – Си Цзиньпин.